В далекий путь Исаак тронулся в марте 1667 года. Из Стоул. эпидемия вроде как сошла на нет, но Лондон еще не оправился от пожара. К тому же город был наводнен шайками озлобленных и лишившихся средств существования погорельцев, переживших суровую зиму, и ехать через столицу было просто опасно. Поэтому девять вазов доставили закупленные книги из поместья Савелия в порт Феликстоу, где они были погружены на борт русского флейта с произнесимым названием «Стремительни», кои сразу же после этого взял курс на Дюнкерк. В Дюнкерке после погрузки очередной партии книг на борт флейта взошел французский офицер. Дождавшись пока Исаак, Да точно проверит груз и проконтролирует, как его уложили в трюме, француз подошел к молодому англичанину и, ответив изящный поклон, представился. Себастьян Леперетер де Вобан к вашим услугам, мсье. Могу я узнать ваше имя? Исаак Ньютон, сэр, вежливо представился Исаак. Вот как? Слегка удивился француз. По-видимому, он от чего то поначалу счел Исаака дворянином. «Вы торговец?» «Нет, студент», — мотнул головой Исаак. «Студент? А что же в тех тяжелых тюках, погруженных в трюм этого корабля, над коими вы так хлопотали?» «Книги, сэр», — коротко отозвался Исаак. Напыщенный француз не вызвал у него симпатии. «Книги? Русские закупают книги? И в таких количествах?» Себастьян Лепретр-де-Вабан изумленно покачал головой. «Что ж, они сильно поднялись в моих глазах. Я, пожалуй, с еще большим нетерпением буду ожидать окончания этого путешествия». Исаак бросил на француза заинтересованный взгляд. Этот человек так только что несколько поднялся в его глазах. Он бы, пожалуй, ожидал, что этот французский аристократ, услышав о книгах, пренебрежительно сморщит нос. — А позвольте полюбопытствовать, в каких науках вы совершенствуетесь, месье Ньютон? — В разных, — пожал плечами Исаак, — в оптике, физике, математике. «Математики? Вот как!» — француз огляделся. «Сдается мне, мы с вами единственные пассажиры на этом русском судне. Во всяком случае, пока. Позвольте же мне время от времени обременять вас своих обществом для совместных упражнений ума. Дело в том, что я последнее время занимался в основном постройкой крепостей, ну или принуждением их к капитуляции» а на практике осознал всю важность математики, к коей и ранее, впрочем, относился с огромным уважением. «К вашим услугам, сэр», — благожелательно ответил Исаак. «Пожалуй, он слегка ошибся в отношении этого француза. Возможно, общение с ним будет даже немного познавательным». К тому моменту, как они прошли зунт, пассажиров на корабле прибавилось. Кроме них двоих в Россию ехали еще трое итальянцев, судя по всему, из ломбардцев, и несколько алеманов. Но все держались слегка отчужденно. А их караван разросся уже до трех судов, поскольку кроме Дюнкерка, Остенди, Гаги и Амстердама Они заходили еще во Флиссинген, Эмден и христианию где также брали груз. Во Флиссингене Исаак, пока капитане сообщил ему, что к ним присоединятся еще два корабля, даже заволновался, хватит ли места для книг. А Себастьян Лепретер оказался отличным собеседником, на взгляд Исака, немного экзальтированным. «Но чего еще стоило ожидать от француза?» «Вы спрашиваете меня, мой друг, чего это я отправился в Россию?» Задумчиво говорил Себастьян, когда они как-то вечером стояли вдвоем на юте. «Чтобы ответить на этот вопрос, я должен немного рассказать вам о себе. Служить я начал еще принцу Канде». Он тогда фронтировал против Мазарини и королевы-матери и был в союзе с испанцами. В 1953 году я попал в плен. Это были уже самые остатки фронды, поэтому к тем, кто оставался верным Канде до конца, отношения сторонников Мазарини и королевы были довольно суровыми. И несмотря на то, что я доказал свою доблесть, и был принят во французскую армию, на меня до сих пор посматривают с подозрением. Он пожал плечами. Ну, Возможно, когда-нибудь об этом забудут, но пока... А русские предложили мне отличные условия. Им понравилось, как я обошелся с крепостями, которые строил и перестраивал, а также и с теми, кои принудил к сдаче. И поскольку... Они сейчас разворачивают обширную программу строительства крепостей в отвоеванных у шведов землях. У них наконец-то нашлись на это деньги, и им понадобился толковый военный инженер. Так что они пообещали мне не только хорошее жалование, почти в полтора раза более того, что я получал на службе королю Франции, но и все возможности для работы. Так чего же ждать лучшего? Исаак задумался. Вероятно, нечего, ответил он. Вот и я так же решил, воодушевленно отозвался Француз. В усть Двинск они прибыли в конце апреля. Север Балтики было еще сковано льдами, но здесь, в южной части моря, уже вовсю шла навигация когда они проходили мимо запиравшей устье двины мощной крепости, Себастьян Лепретр замер у борта, впившись в нее глазами. — Да, если это построили русские, — задумчиво сказал он, когда мощные бастионы отдалились, — я не совсем понимаю, зачем я им нужен. У них прекрасные военные инженеры. Впрочем, тут глаза французов вспыхнули. Левый бастион я бы построил несколько иначе. С этой -то стороны он не приступен, а вот если вывести сапу вдоль берега, по прибытии в порт на борт корабля поднялся какой-то местный начальник, изверив по списку всех прибывших выдал им предписание на заселение в несколько городских трактиров. Исаака и Себастьяна Лепретра поселили в одном, со смешным названием «Царский борщ». Но более никого из их попутчиков в этом трактире не было. А когда Исаак попытался робко уточнить по поводу платы за комнату, у него еще оставалось серебро из того кошеля, коим вручил ему на Рождество Савелий. Трактирщик махнул рукой. — Ничто, господин хороший, за все из канцелярии наместника уже уплочено. Исаак, не понявший ни слова, только хлопал глазами. Но тут ему на помощь пришел Себастьян Лепретор, вернувшийся из канцелярии наместника, куда он отправился сразу с корабля. — Если вы интересуетесь насчет оплаты проживания, мой друг, то это зря. За нас платят русские власти. Во всяком случае, до того момента, как мы получим либо место, либо отказ. — Отказ? — озадаченно переспросил Саак. Француз рассмеялся. — Ну, к вам, мой друг, это вряд ли относится. Вы же сопровождаете груз закупленные по личному повелению русского государя. Мне же предписано ждать. наместник сейчас в отъезде, а программа строительства и реконструкции местных крепостей находится в его личном ведении. Так что только он может принять окончательное решение о том, как со мной поступить далее. Так вас могут еще и не нанять. Француз пожал плечами. Возможно. Ну что ж, в этом случае буду утешаться тем, что попутешествовал за счет русского государя. Пусть Двинск оказался первым русским городом, который увидел Исаак. И он его поразил. За то время, что он мотался по Англии и континенту в поисках книг, молодой англичанин успел посетить немало городов. Полюбоваться на величественные храмы, старинные дворцы, мощные крепостные стены, но и на грязь, вонь, загаженные кухонными отходами и человеческими испражнениями, кои выливались из ночных горшков прямо в окна, узкие улицы, заполненные не только респектабельной публикой, но и нищими, увечными солдатами, детьми-попрошайками. Здесь же все было совершенно по-другому. Город не был стеснен кольцом стен, из-за чего дома и дворцы жались бы друг к другу. Наоборот, он раскинулся вдоль двины широко и привольно, мягко лаская живущих в нем людей пальцами аллей, и поддерживая их ладонями прудов. И на его улицах практически не было увечных солдат и попрошаек. Как выяснилось, все увечные солдаты, кое, конечно, у русских были, получали презрение в монастырях, а для детей-сирот существовали приюты при тех же монастырях. Более того, На власти любого города наложена обязанность немедленно разбираться с каждым случаем появления ребенка-попрошайки и устанавливать виновных в том, как это ребенок дошел до такой жизни.